Глава четырнадцатая Когда Эйден узнал, что Эндрю Стейси скоро поженится, то испугался и расстроился. К тому, конечно, давно шло, Эйден это понимал. Да толк-то. Потрясающую новость угрюмо сообщила Эйдену миссис Сток, когда они с Рольфом галопом примчались домой на ланч. Миссис Сток не сказала при этом И ты теперь будешь тут лишний, но Эйден понял, что она именно это имеет в виду и изо всех сил постарался повести себя так же мило, как Шон. Шон сиял, он схватил Эндрю за руку и тряс ее вверх-вниз, вверх-вниз, сверкая прической. «Хорошо», — твердил он. «Очень хорошо, профессор». Эйдену не представил случая сказать ничего, кроме поздравляя, поскольку Эндрю со стейси тут же укатили в Мелфорд. Причем Стейси сжимала в руках вазочку, в которой что-то гремело и перекатывалось, и сказала Эйдену, что это большая ценность. Эйден поморгал. Вазочка была самая обыкновенная и совсем некрасивая. Сколько ни вглядывайся. Но Стейси, наверное, виднее, решил он. Остаток дня Эйден слонялся по дому с Рольфом, нервничал и ломал себе голову, что же с ним теперь станется. Вернуться к там он не мог. Они же знать его не хотят, и это он сам нарочно подстроил. Если вдуматься, стоило, наверное, изобрести какой-нибудь другой способ сделать так, чтобы Аркрайты... «Никого не навели на его след, но теперь уже ничего не попишешь». Все это время Эйден старался не попадаться на глаза миссис Сток, пребывавший в самом своем колком настроении, и сторонился мистера Стока. У мистера Стока вид был словно у кота, который вылезал миску со сливками. Стесси была его племянница, и он необычайно ею гордился. Мистер Сток понимал, что это он все устроил, когда в тот день зашел к Таркину и даже насвистывал, пока собирал очередную коробку несортовых овощей. Тут бы и отвлечься на футбол, но сегодня футбола не было. Поле заставили палатками и пыльными грузовиками со всякими ярмарочными аттракционами. Там, где еще недавно играли Эйден с приятелями, расхаживали серьезные люди и размечали участки для разных конкурсов и состязаний, которые затем обносили веревками. Если бы не сегодняшние события, Эйдену было бы очень интересно поглядеть — как готовиться к субботнему фестивалю и он ждал бы его с нетерпением но сейчас ему было не до праздника эйдену теперь много куда не стоило соваться вот и на поле тоже до завершение всех его бедствий гроль той ночью не пришел вечером эндрю вместе со стейси и эйденом набросал на крышу древяного сарая гору не сортовых овощей но на утро они остались на месте в тот день стейси срочно затребовал к себе ронисток У Эндрю хватило чувства юмора заявить Ронни, что лично ему, Эндрю, Стесси еще нужнее. Зато теперь он мог отправить ее в конюшню, надев ей на тонкий пальчик новенькое кольцо с переливчатым изумрудом. Самоцветы Титании оказались и правда очень ценными. Без Стесси Эндрю затасковал почти как Эйден, и усилием воли переключился на другие неотложные дела. Можно было бы сесть за работу над книгой, но компьютер опять завис. Возможно, после визита Титании. Да и вообще это было не самое неотложное дело. Далеко не такое неотложное, как Эйден. Ведь надо было столько всего мальчику рассказать и объяснить. У Эндрю со Стесси был длинный разговор об Эйдене. По мнению Стесси, Эндрю должен рассказать Эйдену, каково его положение в этом доме, ничего не утаивая. «Лично мне было бы просто хуже некуда, если бы все кругом темнили», — восклицала она. Поэтому Эндрю решил поговорить с Эйденом, когда они снова отправятся обходить границу. Это тоже было неотложное дело. Так Эндрю докажет, что область попечения принадлежит не мистеру Брауну, а ему. «Надевай ботинки и Рольфа», — велел Эндрю эйдену «Сегодня опять пойдем вдоль границы». Эйден кисло согласился и чуть не стукнул Рольфа за то, что тот запрыгал от радости. Они прошли по деревне и начали с конюшен. Как же иначе, ведь там Стейси? С того самого места у ворот Мызы, где граница уходила за другую сторону деревни. Погода была в самый раз для пешепрогулки. Не слишком жаркая, не слишком холодная, с легчайшим намеком на аромат дождя. Эндрю и Рольф это оценили. Эйден — нет. К тому же его очень расстраивало, что начать придется с вторжения на чужую территорию. Граница изгибалась по садам вокруг мызы, срезала угол клумбы с розами, потом шла по лужайке и затем ныряла в рощицу декоративных деревьев. Эйдену все это ужасно не нравилось. Ну, не чуточки пока они не вышли к перелазу через изгородь за деревьями, где пришлось перетащить Рольфа на ту сторону, и начались поля и вересковые пустоши. Там Рольф тоненько восторженно тявкнул и потрусил по границе, уткнувшись носом в землю. После этого осталась только одна трудность — поспевать за Рольфом. К счастью, Рольф это сообразил и все время возвращался. Пока они пыхтя пробирались через поле вслед за далеким золотистым пятнышком, в которое превратился Рольф, Эндрю осторожно издалека приступил к объяснениям. «Что? Вы хотите сказать, я ваш родственник?» — отторопил Эйден. «Да, несомненно», — заверил Эндрю. «Дальний, однако это значит, что я имею полное право взять тебя к нам жить. В любом случае больше, чем Аркрайты. Стесси разберется, как это все официально оформить. Усыновить тебя или стать твоими законными опекунами? Наверное, если я хочу тебя усыновить, мне надо сначала жениться». «Что скажешь? Ты не против?» «Ничего себе против!» Эйден почувствовал, как лицо его воли-неволи растягивается в улыбке пошире, чем у Шона. «Спасибо!» — только и выговорил он. У него словно гора с плеч свалилась, а заодно и на душе полегчало. Стало так легко, что Эйден на радостях зашагал быстрее. Может быть, со временем удастся уговорить Эндрю, что и телевизор ему не очень помешает, если поставить его в каморке, где они разбирали коробки. Ну и положить подушек, тогда будет где сидеть. А может, Стейси даже разрешит купить мобильник? Надо только найти подход. Вот радость-то!» Они шли вверх по пологому склону среди колючих кустов. Эйден все прибавлял и прибавлял шагу, и Эндрю пришлось приналечь, чтобы не отстать. Поэтому следующую часть объяснений он выдал, прямо скажем, пыхтя и отдуваясь. «А ведь всего полгода назад я бы не поверил ни словечку из собственного рассказа», — думал Эндрю сообщить мальчику, что отец его Оберон и что он хочет его убить. Ведь это настоящее потрясение. Но Эйден потрясение не заметил. До того он был счастлив. Да и вообще Пак уже намекал ему, и бабушка никогда не скрывала, что отец Эйдена настоящий негодяй. Эйден ей верил. Стревожило его совсем другое. Эндрю никак не ожидал подобного поворота. «Выходит, я наполовину кто-то другой, да?» — спросил Эйден. «Ну, это только... Все себя убеждают, а на самом деле не настолько они и другие, пропыхтел Эндрю, вспомнив драку Стейси с Титанией. Две разъяренные женщины. Они ничем не отличались друг от друга, кроме того, само собой, что одна из них была Стейси. А ты взгляни на все с иной точки зрения. Ты живешь в лучшем из двух миров, просипел он. За такую наследственность, как у тебя, кое-кто отдал бы правую руку. — промычал Эйден, взвешивая эту мысль. «Ладно, если Гена не проявится, может, и ничего». Тут Рольф, добежавший до самого гребня, остановился и сел. Эндрю и Эйден испугались и тоже остановились. Эндрю стоял, отдувался и думал, что ж такое, почуял или услышал Рольф. Вдали, на еле заметной тропинке вдоль границы, кажется, кто-то бежал трусцой. Вот бегун показался над гребнем холма, а сначала только голова, потом плечи, и стало видно, что он мчится на них огромными скачками» для укрепления здоровья так не бегают». Завидев их, бегун метнулся в сторону, ринулся в луга у подножия холма и принялся вилять между кустов, расплескивая болотные лужицы. А за ним, через гребень холма, перетек дымный поток неведомых существ. Что это были за существа, непонятно, вот только они точно поняли, где именно могучий бегун сошел с тропы и потекли в луга за ним. Эйден и Эндрю разом сорвали очки. Разглядеть дымный поток было трудно, но в нем проступали продолговатые низкие фигуры, мчавшиеся скачками, вроде собак, и прямые высокие фигуры, вроде людей. А вот с бегуном, за которым они гнались, все оказалось куда проще. «Это же Гроэль!» — в ужасе проговорил Эйден. «У него мой бумажник, вот они за ним и гонятся!» Помочь они ничем не могли. Гроэль вместе с погоней стремительно удалялись. Эндрю медленно двинулся наверх, к Рольфу. Ни Эндрю, ни Эйден не могли отвести глаз от лугов у подножия холма. Гройль и Юлил метался в стороны, скакал через кусты, а дымный хвост погони дотошно, след вслед след, повторял его путь, даже если гроль закладывал петли. Они смотрели, как гроль заставил погони описать восьмерку, и дымный хвост, не заметив этого маневра, бездумно пересек сам себя, а великан тем временем уже рянулся вверх по склону огромными пружинистыми скачками. Тут погони, похоже, потеряла его. Так или иначе, когда Эндрю и Эйден поравнялись с Рольфом, Гроль пропал из виду. Однако поток погони тек в вершине холма прямо на них. Когда дымный хвост врезался в линию границы, и Рольф, и Эндрю, и Эйден застыли на месте. Видимо, пересечь границу погони было не под силу. А вот Гройлю, да? Некоторое время дымные фигуры бесцельно метались и клубились. Потом из их гущи раздался чей-то крик, пропел горн, и дымная толпа хлынула по склону прямо на Эндрю, Эйдена и Рольфа. Эндрю поспешно потянул Эйдена, а Эйден Рольфа — на тот склон холма, который был по их сторону границы. Там они стояли и смотрели, как погоня беззвучно струится мимо. Злобные псы, огромные пантеры, охранник вязной шапки, люди с оленями головами, олени с человеческими лицами и целая толпа высоких тощих воинов в золотых шлемах, очень похожих на мистера Стока. «Кажется, сбились со следа», — прошептал Эндрю. «С нашего тоже», — облегченно добавил он, когда охотники умчались вниз и скрылись из виду. У Эндрю на миг возникло ощущение, что дикая охота почуяла Эйдена и нацелилась было на него, но они вовремя спрятались за границу. Они осторожно вернулись к линии границы и взобрались на плоскую травянистую вершину холма. Эйдена грызла совесть. Не надо было отдавать крой или бумажник. Но тут они миновали большой куст. Из-за него с хохотом высунулся гроль. «Вот веселье!» — закричал он. «Сделался маленьким и твердым, а они меня потеряли». «Тебе это правда нравится?» — нервно спросил Эйден. Гроль закивал косматой головой. «Сто лет так не веселился. Привет, Рольф. Ты что теперь, ручной?» И он положил Рольфу на спину огромную ладонь. На морде у Рольфа отразилась паника. У него подкосились все четыре лапы. Чтобы не упасть, он был вынужден прикинуться мальчиком, лежащим носом в траву. «Дурак!» — буркнул он. Гроль улыбнулся. «Всегда так, когда я на него руку кладу!» — пояснил он. «Смехота!» «За ногу кушу!» — посолил Рольф. Гроль засмеялся, помахал Эндрю и Эйдену и снова мчался в луга. «Уф!» — сказал Рольф. Пахтение перешло в рык, и он снова стал псом. «Они, наверное, давным-давно знакомы», — сказал Эндрю Эйдену. И всю жизнь друг дружку дразнит. Они двинулись дальше. За вершиной холма граница шла по широкой дуге. «Наверное, чтобы уравновесить тот выступ возле усадьбы», — решил Эндрю. «Здесь она очень сильно выходила за овал, который рассчитал Эндрю. Поэтому в тот день они прошли только до половины дуги» а в деревню вернулись по проселку параллельному дороге к Мелстенхаусу. Вернувшись, они обнаружили, что миссис Сток снова приготовила запеканку из цветной капусты. Нет, она не собиралась так сразу спускать Эндрю с рук, что он женится на стейсе а мистер Сток тоже успел побывать у них и оставил несколько связок от бракованной моркови. Он прореживал грядки. Эндрю постановил считать это наградой, но столько моркови... Им было все равно не съесть, поэтому они выложили ее на крышу дровяного сарая поверх вчерашнего угощения для Гройля. Эйден очень волновался за великаны и надеялся, что тот все-таки скоро придет и все съест. Видимо, Гройля в самом деле приходил. утро на крыше не было ни морковки, ни всего остального. «Вот хорошо. Да, Гройль нагулял аппетит», — радовался Эйден и с нетерпением ждал, когда можно будет снова разведывать границу». На сегодня ожидалась Стейси. Оторваться от нее Эндрю был, похоже, не в силах. Однако, в конце концов, они все же отправились в путь и уже прошли половину подъездной дорожки, когда за ними выбежала Стейси. «Стойте, стойте! Идите посмотрите скорее!» К вящей досаде Рольфа они вернулись. Рольф сел на щебенку и презрительно зевнул им вслед. Стейси взялась разбирать третью коробку — Верхний слой в ней составлял остаток коллекции комиксов Эндрю пополам с сотнями сердитых записок, которые Джослин писал сам себе. Эндрю вытащил первую попавшуюся и прочитал. «О, Браун, опять посягает на мой лес, из чего он, интересно, делает эту свою колючую проволоку?» «Ага», — подумал Эндрю, — «значит, он не в первый раз так поступает». Между тем, когда Эндрю только вступал в права наследования — Колючей проволоки не было и в помине. Хотелось бы знать, каким образом дед от нее избавился. А ниже в коробке были только пухлые, пыльные картонные папки. Эндрю взял у Стеси одну из них и робко открыл. Там были отчеты из инвестиционной компании. Эти отчеты в один голос уверяли Эндрю, что Джослин выгодно вложил много-много тысяч фунтов, и эти фунты принесли ему такой уйму денег, что у Эндрю помутилось в голове. И примерно то же самое во всех папках, сказала Стейси. Эндрю, тут целое состояние. Ты про них знал? Нет, ответил Эндрю. Только про счет в банке. Хочется прямо стукнуть эту миссис Ток. Выдумала тоже, запихнуть все в коробку, высказала Стейси. А ты, Эйден, взгляни, пожалуйста, вот на это. И передала Эйдену другую папку, гораздо тоньше. Эйден, который до этого мялся рядом и скучал, посмотрел на этикетку. Там почерком Джослина значилось «Слепой трастовый фонд на имя Эйдена Кейна. То немногое, что я могу сделать свое оправдание после катастрофы с Мелани». А внутри лежали официальные бумаги, где говорилось, что 10 лет назад Джослин Брэндон отложил несколько тысяч фунтов, а на них наросло еще много тысяч фунтов процентов, и забрать их можно будет, когда Эйдену исполнится 18. Это были деньги Эйдена. «Ух ты!» — выдохнул Эйден и сдернул очки. На глаза навернулись слезы. Ему вдруг стало ужасно жаль, что он не успел познакомиться со старым дедушкой Эндрю. Потрясающий, наверное, был человек, раз мог такое сделать для ребенка, которого не видел ни разу в жизни. «Чудесный старикан, правда?» — сказал Стэйси. «А ведь какой был Брюзга! Страшное дело! Меня вечно шпыняло, обзывал мелкой дурындой и таркиновой заразой. А я ему язык показывала» раза два точно. В общем, Эндрю, давай я переведу все это на твое имя, хорошо?» «Не волнуйся, я умею. Я уже занималась этим, когда у столько мать». Она ухватилась за край коробки и потащила ее к Эндрю в кабинет. И вдруг остановилась. «Компьютер у тебя работает?» Сломался, когда приходила Титания. Вздохнул Эндрю. «Ну, тогда я точно починю». Обнадежила его Стейси и потащила коробку дальше. Было слышно, как она бормочет на ходу. «Серьезно, прям стукнуть хочет эту миссис Ток?» Эндрю с Эйденом двинулись в путь во второй раз. Эндрю решил продолжить обход границы с того места, где она пересекает Мелфордское шоссе, выйдя на него по проселку, к которому они вчера возвращались. И они направились через деревню, мимо церкви и футбольного поля. Теперь перед входом на поле красовались ворота, а на воротах висело объявление где говорилось, что фестиваль начнется в субботу в полтретьего и откроет его Ронни Сток. «На самом деле он начнется раньше», — сказал Эндрю Эйдена. Помнится, сначала устраивают шествие с оркестром и в карнавальных костюмах, а конкурсы должны быть готовы к полудню. Мистер Сток, наверное, с раннего утра начнет катать сюда тачки с овощами. По-моему, он весь огород готов обчистить. Эйден привстал на цепочке и разглядел за живой изгородью шатры и, кажется, остров карусели. И вдруг ему страшно захотелось, чтобы фестиваль начался поскорее. Он еще ни разу не бывал на сельских праздниках. Похоже, будет весело. В остальном поход в тот день обошелся без происшествий. Они нашли нужное место на Мелфордском шоссе и перелаз, после которого начиналась та самая тропка, где они прошли вчера. Если им случалось засомневаться, здесь ли граница, на помощь им приходил Рольф. Гроль не показывался. Эндрю предположил, что великан, наверное, осыпается, переваривает вчерашний плотный ужин. Эйден надеялся, что так и есть, и надеялся, что гроль сделался очень-очень маленьким и твердым, и надежно спрятался. Когда они шагали домой по проселку, Эндрю со вздохом проговорил: Ну вот, завтра, наверное, пройдем последний участок у самых владений усадьбы. Я за то, чтобы пройти по наружной стороне колючей проволоки мистера Брауна. Это, наверняка, возможно. Не опутал же он все здешние края. Поможешь, Рольф? Рольф поднял голову и кивнул. Он размышлял об ужине. Тогда получится, что ваша область по печене станет больше, рассудил Эйден. Не исключено, сказал Эндрю. Но я не позволю мистеру Брауну нас одолеть. Прибавь шагу, Эйден. Не хочется застать Стейси, пока она не ушла. Стейси их поджидала и сообщила, что славно проработала с папками и завтра собирается продолжить. Еще их поджидал Шон. Он уговаривал Эндрю сходить в сарайчик, посмотреть, как там стало хорошо, когда он все доделал. Шон размахивал руками и до того жалостно заглядывал Эндрю в глаза, что Эндрю сразу же двинулся туда, даже не сняв ботинок. И замер, и залюбовался. В сарайчике все сияло. В разноцветных лучах с потолка резные стены светились медовым светом и выглядывали из гуще ветвей листьев и цветов мелкие птицы и зверюшки и маленькие человечки или не человечки плясали цепочкой, которая вела среди прочих фигур, то появлялась, то исчезала, зигзагами, змеясь по всем стенам. Шон постарался и пол оскоблить. Эндрю считал, что пол сараечки бетонный, а он, оказывается, был выложен медового цвета плитками. Старыми, потрескавшимися, но все равно красивыми. Из-за всего этого косилка, по-прежнему стоявшая посреди сарайчика, была здесь совершенно не к месту. «Надо придумать, где ее теперь хранить», — подумал Эндрю, нахваливая Шона за отличную работу. Шон сначала просиял, а потом встревожился. «Профессор, а теперь мне что делать?» — спросил он. Эндрю, стараясь не напачкать на плитках грязными ботинками, вывел Шона на улицу показал на заросли крапивы чертополоха и чахлые но упорной живики, которые плотно окружили фундамент сарейчика. Стены его снаружи были обложены кирпичом и замазаны старой звездкой. «Теперь можете выполоть все эти сорняки», — сказал Эндрюшона. «А потом покрасьте стены белой краской. Вы мне говорили, что это часовня, так пусть она снаружи будет такая же красивая, как и внутри». Шон явно вздохнул с облегчением. Он, конечно, очень боялся, что больше не пригодится Эндрю, и тот его уволит. «Завтра и возьмусь, профессор», — пообещал он. «А еще я почти доделал робота для фестиваля», — пояснил он, когда Эндрю взглянул на него с недоумением. «Отлично, молодец», — сказал Эндрю и неожиданно для себя добавил. «А потом у вас будет уйма дел в доме». Шон удалился довольный, руки у него так и мелькали в воздухе. На утро он пришел поздно. «Полночи робота доделывал», — объяснил он из-за спины миссис Ток, которая тоже опоздала. «Я тебе покажу роботов», — взвелась она. «Я с пяти утра на ногах». Прикрепляла ценники к поношенной одежде. Между прочим, Шон, зря ты выгораживаешь Трикси. не просто тошно от этих ее фокусов, фокусов Эндрю слушал их в полуха. Он разговаривал со Стесси и ждал, когда Эйден натянет его во вторые ботинки. Эйден копался. Ноги у него болели, на левой пятке намечалась мозоль. Он боялся как бы не надорваться от всех этих хождений. Но Рольф и Эндрю твердо решили пройти сегодня последний участок границы. И Эйден вздохнул и волей-неволей поплелся с ними. Когда они поравнялись с футбольным полем, он немного взбодрился. Там кипела работа. Эйден заглянул в новенькие ворота и увидел вдали подмостки, украшенные флагами и застеленные красным ковром. «Жду не дождусь фестиваля», — признался Эйден. «Никогда в жизни такого не видел». Эндрю отрапил, Ему в голову не приходило, что фестиваль может иметь какое-то отношение к ним с Эйденом. Он помнил, какая скука одолевала его самого, когда, одетый из года в год, отправлял его восторгаться чемпионскими овощами мистера Стока. «Вдруг тебе не понравится?» — отозвался он. «Понравится, понравится!» — ответил Эйден. «Только там, наверное, деньги нужны». Эндрю вздохнул. «Берут плату за вход, и все аттракционные конкурсы тоже сколько-то стоят. Хорошо, я с тобой схожу». Эйден возликовал, и благодаря этому продержался все унылое утро, пока они с Эндрю и Рольфом осторожно пробирались по наружной стороне мощных колец колючей проволоки, которую нагородил мистер Браун. Проволоки было столько, что местами она оттесняла их чуть ли не на противоположную сторону дороги. А местами приходилось продираться через крапиву и отбиваться от шипастых кустов, норовивших вцепиться не хуже колючей проволоки. Было пасмурно и душно. Идеальные условия для машки, комаров и слепней. Когда на полпути Эндрю Эйден и Рольф сели подкрепиться, их искусали с головы до ног, даже Рольфа. Остаток дороги пёс то и дело садился и обстоятельно с хрустом почёсывался. К этому времени от ликования Эйдена не осталось и следа, намечавшаяся вчера мозоль превратилась в полномасштабный волдырь, большой, мокрый, саднящий. Эйден чувствовал, как на другой ноге наливается второй такой же. Однако, в конце концов, хотя ждать этого конца концов пришлось ужасно долго, обход завершился. Они вышли на дорогу, поскольку... Оборонные сооружения мистера Брауна заняли все место между обочиной и болотом. И для Эйдена было большим облегчением, когда они, наконец, дошли до колдобина и поняли, что дело сделано. И Эйдену полегчало еще больше, когда он увидел, как на поле у дороги выгоняет своих коров Оли сток. Оли помахал Эндрю и подошел к ним. Ему, естественно, хотелось поболтать. Эйден с радостью сел в траву рядом с Рольфом, который не упускал случая почесаться. А Оли поведал Эндрю, какую чудовищную цену придется заплатить фестивальному комитету за аренду батута и как ненадежные иные организаторы. «Кстати, а что мистер Браун делает в этом лесу?» — продолжал Олли. Похоже, ради этого он и затеял разговор. «Я думал, лес ваш». «Мой», — кивнул Эндрю. «Тогда загляните-ка — посоветовал Олли. «Там все вдоль и поперек в колючей проволоке». «А когда я пошел вызволять овцу, который запутался в этой самой проволоке?» «Меня прогнал детина с собакой!» «Что?» От злости Эндрю чуть не утратил дар речи. «Какой был смысл топать по всей границе, — подумал он, — когда мистер Браун из-под тяжка захватывает его земли изнутри?» «Идем, Эден, отрывисто сказал он. Помахал Олли и широкими злыми шагами двинулся к лесу. Рольф скакал впереди, а Эйден хромал позади. «Они вышли на вечье пастбище». Когда Эйден с лязгом закрыл за собой калитку, Рольф был уже на опушке леса. Эндрю дошел до середины поля и увидел оттуда в просветах между деревьями густые серые кольца колючей проволоки. Он выругался. Из-за деревьев выскочила серая собака и с рычанием кинулась к Эндрю. Она бежала прямо к нему. Вот сейчас набросится. Эндрю стоял неподвижно, жалея, что не взял с собой палки. Впрочем, ботинки на нем тяжелые, на толстой подметке. Можно будет пнуть эту тварь.